«Я лучше к ним пойду», — рассудил Запад. э вдруг им нужна помощь? Мало ли что». «Возможно, будет лучше», — произнес Марвин, и тут в его замогильный голос плелась неожиданно нотка властности. «Если вы ограничитесь наблюдением отсюда по монитору...» «Это юная особа...»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 Пришлось оставить его в покое и напрячь зрение. — Вы только задумайтесь, — продолжал голос Триллиан. — Ваша история — это же просто череда феноменальных невероятных событий. Поверьте моему опыту, в чем, в чем, а в невероятностях я разбираюсь. Для начала ваша полная изоляция от галактики.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 а локоть руки, трагически подтиравший его лоб, саму Триллиан. «Далее», — продолжал Триллиан, — «пресловутый звездолет, потерпевший крушение на вашей планете, заурядно событие? Вряд ли. Вы представляете себе, как мала вероятность, что курс звездолета и орбита какой-нибудь планеты случайно скрестятся». «Привет!» — прокомментировал Зафат. «Эй, она сама не знает, что болтает. Видел я этот звездолет. Чистой воды липа. Вижу, понятно». «Я это предполагал...» — раздался из темницы голос Марвина. «Как же, как же...» — парировал Зафат. «Только что от меня услышал. Ладно, я все равно не понимаю. При чем тут эта фигня?»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 Ну, а вся технология, которой вы из бухты-барахты овладели буквально за ночь. Большинству цивилизаций потребовались бы тысячелетия и тысячелетия. Кто-то снабжал вас необходимой информацией, кто-то ведь вас опекал. — Я знаю, знаю, — отреагировала Триллиан на возражение кого-то, невидимого завходу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 — Думаете, я поверю, что вас одновременно хватило в изобрести и хватило глупости не сообразить, что вы и себя взорвете? Это даже не идиотизм, а полна тупость. — Эй, а что это за бомба такая? Тревожно обратился Зафот к Марвину. — Бомба сверхновая, — уточнил Марвин. — А, чрезвычайно компактная бомба. — Да, которая может уничтожить Вселенную, выражаясь по-латыни «интото» полностью. По мне, блестящая идея, правда, им не удастся ее воплотить. — Это и почему же, если она такая мощная? — Да бомба-то мощная, — пояснил Марвин, — на их головы нет к тому времени, когда их заточили в коконе.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 Выглядела она устало, но ее глаза горели яростным огнем. К ней были обращены бледнокожие, изморожденные морщинами лица старейших повелителей Крикита, застывших на своих местах за широким пультом управления. Они смотрели на девушку с бессильным страхом и ненавистью. Перед ними, на равном расстоянии от пульта и середины зала, где точно в зале суда стояла триллиант, возвышалась изящная белая колонна футов в четыре высотой. На ее верхушке находился белый шар, маленький, не более четырех дюймов в диаметре. У колонны нес стражу крикетский робот с универсальной битой наготове. Собственно, пояснила Триллиан. Она обливалась потом. западу показалось, что это весьма не кстати, учитывая ситуацию. И, собственно, вы такие дремучие идиоты. Дремучесть ваша такова, что я сомневаюсь, очень сомневаюсь, что вы смогли правильно собрать бомбу без помощи Хактара. А что это еще за Хактар?